Глава 8. Лекарственная кухня. Ох, вот и пригодился опыт приготовления ужина для большой толпы. Я привык к тому, что подаю жителям деревни Горы Снеди. Но в обедах таких размеров тоже есть своя прелесть. Правда, мне хотелось бы, чтобы он получился изысканий. Паренек на Афуме работал так быстро? Да, он выглядел как мастер своего дела. Ты молодец, что смогла помочь ему, Кидзуна. Что ты, Грасс? Я всего лишь оценивала качество продуктов и резала рыбу. Кедзуна и ее друзья вовсю хвалили меня. И чтобы Кедзуна не говорила, нарезка — очень важная часть процесса. Особенно, когда речь о рыбе. «Вы очень необычно выбираете время для вливания оцина о сама Боюсь, мне будет очень сложно научиться делать так, как вы». «Еда господина Самэ!» «А? Что значит это не для меня?» «Тебе то, что нарезала Кедзуна-сан. Смотри». Нафуми сама уже несет тебя. «Ура!» М <смех> «Да, пахнет вкусно!» «Это ядовитая рыба, так что будь осторожней», — предупредила рафталия. «О, вот бы нам кто-нибудь рассказал, что вообще происходит!» «Да-да, нас втянули в кулинарную битву. Тем временем мои спутницы делятся впечатлениями». После рассказа Рафталии Садина и Силдина наконец-то поняли, что происходит. «Что ж?» «Настало время дегустации! Хотя я уверен, что господин Сэйя победит!» «Мы начинаем с еды чужаков!» «Как можно быть такой предвзятый ведущий?» «Приготовленные мной блюда принесли судьям первым делом закуска!» Ха! эта еда поблекнет на фоне шедевров господина Сэйя!» Настоил Ламара попробовать, как он вытращил глаза и бросился есть. «Это невозможно! Как это понимать? Это вкусно! Слишком вкусно!» «И почему по моему телу разливается такая свежесть, словно меня вылечили от яда? Неужели эта еда настолько хороша?» Мара ел как не в себя, остальные судьи тоже. Если честно, они идут как свиньи. «Поверить не могу, что гнилое на вид мясо стало таким свежим на вкус!» «Потому что оно не гнилое. Да, на первый взгляд может так показаться, но на самом деле это ферментированное мясо. Кто-то оставил его лежать и дозревать, чтобы оно стало еще вкуснее» а теперь его выдали нам в перемешку с гнильём. Похоже, какой-то идиот, выбиравший нам продукты, не смог отличить одного от другого. Съязвил я, глядя Сейю, подонка номер три и других ведущих. В ответ подонок номер три показал мне фак. Чтоб ты сдохла! Я этого так не оставлю. А что это за чудесный аромат, который щекочет нос, словно подкрепляя вкус? Какие приправы ты использовал? Лекарственные пряные травы. Получилась острая и полезная для здоровья смесь, усиливающая аппетит. Это желе я изготовил по принципам китайской лекарственной кухни. Я подмигнул мальчику, который затесался среди зрителей. Смотри, что сейчас будет. А, тогда понятно, почему мне с первого же кусочка захотелось еще и ещё. Какая удивительная еда. От нее чувствуешь себя еще голоднее, но при этом чище и здоровее. Судьи быстро перешли к следующему блюду. «Этот суп очень похож на тот, что делает господин Сэйя, но его вкус намного плотнее. Я чувствую себя так, словно плаваю в море концентрированного вкуса. Суп господина сеи просто помою по сравнению с этим!» «Ой, как я мог такое сказать?» «Я тоже не понимаю, какого черта ты бормочешь во время еды, Мара. Ты же вроде бы не персонаж из кулинарной манги. Как можно сравнивать суп с морем? Или Мара, попробовав его, представил, как плавает в море супа?» Мне от его богатого воображения противно становится. Потому что это не порошковый суп быстрого приготовления, а тщательно сваренный. Естественно, он вкуснее. Хотя некоторые третьесортные повара считают, что в готовке главная скорость. Быстрая еда – это удобно, но настоящий вкус находится не в ней. Хотя я согласен, что даже на плохой еде можно жить. «Еще одно оскорбление в адрес господина Сайи, и мы тебя дисквалифицируем!» «Каким образом мои слова могут изменить исход кулинарной битвы?» Или ваш господин сая настолько узколобый?» Ха! Пусть говорит, что хочет! надменно бросил Сэйя, останавливая ведущую. Но на лице у него написано: Ты за это поплачешься. Впрочем, после слов Сейя ведущая и правда успокоилась. Кстати говоря, это еще упрощенная быстрая версия супа. Я мог бы варить его и дальше, тогда получился бы двойной консоме. Это еще и не предел? Мара и остальные судьи потрясенно уставились на меня. «Что, не знали?» «Хорошо, а это у нас просто обычная рагу? Хотя, если ты умеешь готовить настолько вкусную еду, то посмотрим, что у тебя вышло». Пробормотал Мора и съел ложку рагу. «Вот это да! Я уже не могу говорить, только смеяться. Когда человек пробует по-настоящему вкусную еду, у него не остается времени ее подробно описывать». Мара улыбался до ушей и противоречил сам себе. Заявлял, что не может говорить, при этом постоянно комментируя. «Какая потрясающая вкусная рыбная нарезка! И изумительно подчеркивает вкус, а эти приправы, уже знакомые по желе, не дают насытиться!» Я старался, чтобы еда сбрасывала вкусовые ощущения на языке. «Так вы можете по-разному комбинировать части нарезки для полной гаммы вкусов. Попробуйте их еще по-другому жевать». «Разнообразие ощущений прибавится». «Что? В этом блюде был и такой сюрприз? Жаль, что его уже не осталось». Мара тоскливо посмотрел на других судей, но и они уже почти доели свои нарезки. Ларка и смотрели на них с такой гордостью, словно это их заслуга. Хотя как раз они ничего не сделали. «Чем мы вообще занимаемся? Понятия не имею». Кидзуны и Рафталио дружно вздыхали. Нечего на меня смотреть, я тоже не понимаю. Итак, на очереди еда, которая кажется мне довольно знакомой. Перешел Мара к следующему блюду. Еще бы, это же разбив. Я решил выбрать основное блюдо попроще. М -м -м -м -м -м! О боже, какая спелая, сочная текстура. Это мясо просто тает во рту. Я думал, что такое бывает только с маморным мясом высочайшей категории, но это... Оказавшаяся мне совершенно постным, тоже буквально растворяется. Да, я вижу, вижу, вижу, как раз и взрослел этот монстр, чье мясо стало сейчас еще спелее и сочнее, чем при жизни. А теперь у меня во рту он достиг высшей ступени эволюции. О, душа монстра радуется не меньше меня. Его мясо почти превратилось в гниль, но руки спасителя помогли ему раскрыться. Ничего себе, как он тараторит. Как он еще не прикусил себе язык. Мо! Мне кажется, у некоторых судей рага на голове появились, но я стараюсь этого не замечать. Как это того, что Рафталия смотрит на меня в полном шоке. Ничего, ничего, тут параллельный мир. Можно не удивляться тому, что монстры оживают внутри людей, которые едят их мясо. Но я, конечно, не ожидал от мяса таких паразитических свойств. Паренек на Афуми! Надеюсь, с нами такого не случится? Понятия не имею. Но лучше качайте стойкость к паразитам. И, наконец, десерт. То, что я хотел попробовать сильнее всего. О, какой простой. Но я чувствую, как у меня пустеет живот и возвращаются силы. Если бы я оставил вас в экстазе, вы бы не смогли оценить еду моего противника, не так ли? Так что напоследок я приготовил десерт по правилам лекарственной кухни. Он восстанавливает ваши силы и помогает пищеварению. Невероятно! Такое уважение к господину Сайе! «Ты и правда самый серьезный соперник, который у него когда-либо был!» Что ж, вроде бы все судьи остались довольны. Правда, они выглядят так, словно еды им не хватило. И, «К сожалению, я не чувствую себя сытым», – протянул Мара. «Ещё бы. Если ты столько жрёшь. С другой стороны, чувство легкого голода – тот же аппетит, не так ли?» Судя по лицу Мары, он остался доволен моим ответом, но мне бы хотелось, чтобы он обратил больше внимания на начало моего ответа. Ну <смех> что ж, мне все ясно. Твой ход кажется благородным, хотя это не более чем хитрость. Снимаю шляпу перед твоим желанием заработать от нас как можно больше очков. Сей и его люди сильно поморщились, услышав мнение судей. Кажется, им в принципе противно видеть и слушать какую-либо похвалу в адрес противника. Им бы у меня поучиться. Но все чего им хочется, чтобы их хвалили. Я не чувствую в них ни малейшего желания усвоить для себя какой-либо урок. А ведь даже в словах судьи уже можно было найти множество упреков в их адрес. «Если думаешь сдаваться, сдавайся сейчас!» Бросил я. «Не воруй мои слова!» Но он сам виноват, что предложил нам накормить судей первыми. Я был бы в принципе не против принять его поражение, но он даже не понимает, что ему лучше пойти на компромисс. «Слушай, а почему у тебя вся еда была с лекарственными травами?» Спросила Кедзуна. «Попросили». «Попросили?» «Да. Я пытаюсь избавить людей от порчи, которые в них сеют еда Сэи. «Порчи? Ты еще ничего не заметила? Тогда смотри». Кедзуна смотрела на меня с недоумением, но она по природе рассеянная. «А, пожалуй, я схожу в а Скоро вернусь?» Судьи по очереди сходили в туалет. Когда они вернулись, настало время Сэи подать им свою еду. «А!» Кедзуна, Ларк и Террис крутили головами, Зрители тоже. Впрочем, я думаю, что у них пока подозрение довольно слабое. Что ж, давайте теперь насладимся едой господина Сэйе. Мары и остальные судьи потянулись к еде Сэйе, словно давно ждали её. м, -м, -м, -м, -м!